глава четверт венок из васильков внутри все напряглось так словно алька на мгновение целиком превратилась в камень в изваяние и так же резко напряжение отпустило а потом она поступила так как поступала всегда бобьяся и мама когда была еще жива умрешь спросила строгим голосом и уставилась тяжелым нарочито ведьминским взглядом. «Только так и надо смотреть, если хочешь повелеть Горю пойти прочь. Нет, в ближайшее время не умрешь, это точно. А теперь садись и рассказывай». Дарина тяжело опустилась на лавку, почти упала. Вблизи стало хорошо видно и осунувшееся лицо, и землистый серый цвет кожи. Вчера все это как-то скрадывалось, потому что на ней был алый осиновый платок, повязанный на шее как галстук. А сегодня он куда-то подевался, и усталость теперь бросалась в глаза. А ведь ей нравилось всё яркое, броское, пронеслось в голове. Мини-юбки, гетры, кожанки. Хотя с двумя сыновьями, наверное, мини не поносишь. Зарян, в общем, он сегодня утром забрал мальчишек и уехал к маме. Глухо произнесла Даринка, закрыв руками лицо и сгорбившись. И правильно сделал. Зимка пришёл утром меня будить, а я... Ударила его, в общем. Зимка — это был сын. Может, тот, что вчера ходил с ними, младший. А может, и старший. Алька не знала, и сейчас из-за этого ей было стыдно. А вот заряна помнила еще по школе. Он учился на класс старше. Мелкий, белобрысый, вертлявый. Даринку, заводилую хохотушку, обожал. Даже некоторое время таскался за ней хвостом. Даже ночью на кладбище смотреть на гробовые огоньки. Васька его, правда, не любила и шугала, сурово, как только могла. Алька, если честно, тогда была больше увлечена самой собой, чем какими-то мальчишками, пусть даже и старшими. А потом переехала в столицу. «И что Зарян сказал?» — мягко спросила она. «Что мне надо в больницу лечь? Может, в центр поехать? У него там тетка работает, может, устроить?» Так же сдавленно ответила Дарина. «Но я ходила к врачам, тут врач не поможет». У меня сильное снотворное, очень, но я не сплю. Точнее, сплю, но становится только хуже. На этих словах в голове точно вспыхнуло что-то. Алька вспомнила. Так, отсюда поподробнее. Дарина закусила губу, наклоняя голову ещё сильнее. Кудряхи, спутанные как войлок, свесились вперёд, закрывая ей лицо. — Ты... ты помнишь, когда нам было лет по девять, на меня напала какая-то сонная дурь? Я с криками просыпалась, весь дом будила. «Угу, такой фиг забудешь». На самом деле Алька помнила это урывками. Тогда, в девять лет, да и позже, пожалуй, до старших классов, она не то что не чуралась колдовства, но даже и чай помешивала, бормоча под нос заговоры. А уж в школе к ней с чем только не обращались. Приходилось и потерянные вещи искать, и выгонять привязчивую шишигу из пруда за стадионом, и с домовым в подполе беседовать». Дарине она тоже помогала, не раз и не два, как и другим подружкам. А еще они зимой, в самую длинную ночь, три года подряд ходили гадать на женихов в старую баню, и Алька всякий раз умудрялась нагадать себе жуткую жуть. Но Дарине-то как раз сулила любовь, долгую, чистую, до старости. «Вот тогда было то же самое, но в этот раз... В этот раз все хуже», — вздохнула Дарина. «Я не знаю, что делать. Только засыпаю...» И наваливается, как будто что-то, и сразу так тоскливо. Сначала я не запоминала ничего, только просыпалась уставшая. Думала, ну грипп, ну осень тяжелая, солнца нет. Когда зима начинается и мрак, то всем грустно, даже тем, кто говорит, что зиму любит. Против природы не попрешь, витамин Д, все дела. Поерзала она и умолкла. Витамины я бы на твоем месте тоже пропила, только анализы бы сдала сначала. Откликнулась Алька рассеянно. «Колдовство колдовством, но врачи, знаешь ли, люди очень полезные. Особенно, когда к ним идти не как к врагам. Погоди, это у тебя давно началось, получается?» «В том году», — кивнула она. «И все хуже, хуже. Теперь я сны помню. И мне снится, знаешь, будто я просыпаюсь ночью, а у кровати стоит, например, Зарян. Стоит и смотрит. Страшно так. А потом начинает меня душить. Или Зимка с ножом. Или Май». «Или мама?» «И, Алька, я просыпаюсь, а оно по-настоящему болит», — выдохнула Дарина и скорчилась, точно силы ее покинули. Ее трясло. «Слушай, а к ведьмам и колдунам ты еще не...» — начала была Алька и осеклась. «Конечно, нет. Иначе бы так далеко не зашло. Но откуда в Краснолесье взяться ведьме? Есть баб Яся, но она только консультирует». Может вышить или вырезать оберег, но если что-то серьезное, то это не поможет. У нее прямо на сайте так и написано. «Я хотела», — шмыгнула носом Даринка. «Правда, собиралась, даже узнавала, кто рядом есть. Даже тебе написать хотела, но...» Она осеклась. Наверное, потому что помнила про своего почти что тезку Дарена Светлова. Нашла двух ведьм. Одну в столице, но туда ехать на поезде — «Ну и она с соскорями работает, ее то ли застанешь, то ли нет». А тут костяной появился все такое. Вторая была тут рядом, светлоречья. У нее прозвище было «Паучиха», «Черная вдова». Алька поежилась и с шумом втянула остатки молочного коктейля через трубочку. Звук получился оглушительный и неприятный. «Ничего себе прозвище, конечно. Она четырех мужей пережила», — ответила Даринка, «и ни один своей смертью не умер». «Но знаешь, как её звали ещё? Бабья заступница. Она ни одной женщине не отказала, кто б к ней не пришёл, а денег никогда не брала. Светлоречья тут рядом. Я хотела поехать, а она умерла». «Ведьма?» — не поверила Алька. «Ведьма», — кивнула Дарина грустно. «Ну, по слухам, она уже какое-то время была сама не своя. Очень хотела вернуть молодость или жизнь продлить. И вроде как, говорят, нашла способ. А потом раз — и умерла». Это две недели назад было, и я тогда подумала, что значит судьба, и я умру тоже. И тут вернулась ты. И тут вернулась я. Эхом откликнулась Алька, ощущая странную легкость в затылке. Вот так, оказывается. Треть жизни бежишь от того, что тебе с рождения дано, а потом раз — и влетаешь в это самое дано лбом на полном ходу. И не деться никуда. Угу, и я подумала, что, может... Даринка осеклась, потом вдохнула глубоко, прерывисто, точно набираясь смелости, и продолжила. «Ты ведь правда спасла меня тогда, помнишь?» Велела сложить тетрадный лист самолётиком, а потом взяла его и сказала «Нарекаю тебя Даринкиной хворобой!» И пустила в костёр. «Так ты правда помнишь?» — вскинула голову Дарина и улыбнулась, наконец. Повернулась, глядя искоса, из-под лобья, несмело, накрыла Алькину руку своей пальцы были ледяные. «Ага», пустила прямо в костер. А самолетик закричал. «И у меня тогда кошмары прошли. Все стало, ну, нормально. Алика, ты поможешь мне?» Дарина смотрела на нее, как на свой последний шанс. Алька смотрела в ответ и думала, «Нет, нет, нет. Давай найдем тебе настоящую ведьму. Опытную, практикующую, которая не проклинала своего жениха, не убивала, не боялась потом, что он мертвый за ней придет». «Может, она и есть, эта ведьма», — пронеслось в голове. «Но она где-то там, а я-то здесь». Если б пришлось бросить Даринку сейчас, отказать ей, Алька бы себе никогда не простила. «Давай попробуем», — сказала она, ощущая внутри холодок, как если глядеть с большой высоты вниз и вниз, пока не начинает казаться, что падаешь. «Ты где сейчас живешь? Ты одна?» «Ну, Зарян мальчишек забрал к матери, но хотел вечером вернуться» пусть лучше с ними останется», — посоветовала Алька. И добавила, чувствуя, как горло пересыхает. «Давай, выше нос. Принесу чай, который баб Яси делает, куплю тортик и приду вечером. Посидим, поболтаем. Ну, почти как девишник улыбнулась Дарина снова. «Жаль, что на настоящий девишник ты ко мне не приехала, ну, когда я замуж выходила. Ох, Алика, спасибо!» И она подалась вперед, обнимая ее крепко-крепко. Адрес Алька записала в телефон, побоялась, что не запомнит. За тортом зашла сразу, благо до тёти Тининого магазина было всего ничего. Выбрала что-то рассыпчатое, песочное, ароматное, с яблоками и карамелью. Пока наблюдала за тем, как тётя Тина перевязывает коробку лентой, поймала себя на том, что размышляет, кто мог навредить Дарине. Тогда, 17 лет назад, к ней привязалась Мара, слабенькая, но гадкая. Мар вообще всегда было повсюду много. Куда ни плюнь, обязательно попадешь. Но обычно сильно они не вредили, только пугали. Достаточно было повесить в изголовье полынь или надеть вышитую сорочку, или что-то железное под подушку положить, или... Таких оберегов десятки. Выбирай, какой нравится. Неудивительно, что даже мелкая Алька справилась с Марой легко. Тем более, что есть детство от чего-то особенно хорошо удавалось именование. Может, из-за богатого воображения, может, потому что она умела верить самой себе и желать горячо, с чувством. Но чтоб Мара, зыбкий сон, клок тумана преследовала человека год... — Теть Тин! — с сомнением позвала она, переминаясь у прилавка с ноги на ногу. Очень манила безо со сливками и мелкой лесной малиной, но логика подсказывала, что яблочного торта будет более чем достаточно на двоих. — А ты ночниц тут не видела? «Да помилуй, откуда? Думаешь, они ко мне за временной регистрацией приходят, как в городскую управу?» — хмыкнула тетя Тина. С головы до ног в болотно-зеленом и сером, в косынке, не прикрывающей заостренных ушей, смуглая, тощая и верткая, сегодня она и впрямь была больше похожа на Кикимору, чем на человека. Нечисть промеж собой не дружит и союзов не заключает. А случайно заметить. Что-то я, конечно, чую. Моровую девку вон, издали видно». В струбьях вся, как ходячий труп. Но если ко мне зайдет двоедушник или там колдун, как их распознать? Эх, хотя сейчас все может быть, — подумав, добавила она. «Вон, год назад, говорят, где-то большой курган раскопали, то бишь могилу, и оттуда как попрет...» «Курган?» — насторожилась Алька. «А где? Не у нас?» «А я почем знаю?» — отозвалась тетя Тина ворчливо. «Слышала и все». «Но с тех пор то леший где-то начнет буянить, то навки туристы насмерть запляшут. Даже лихо видали. Но не у нас, а там, к северу». Неопределенно махнула лапкой она. «Может, и ночницы завелась. Хотя их лет пятьдесят, пожалуй, не видали. Ну-ка, держи. А будешь нести, заодно придерживай». «Ага», — кивнула рассеянно Алька, забирая коробку. Тяжелую. Пропитки и начинки тетя Тина не жалела. «Слушай, а может, и Костяной тоже оттуда?» «Шиш его знает» прозвучал мудрый ответ. «Но я б курганы третьей дорогой обходила. То, что хоронят под тяжелым камнем, лучше без нужды не беспокоить. Так-то». По дороге Алька встретилась с Велькой. Тот выбрался в центр, чтобы забрать из пункта выдачи новую партию учебников и пособий. К зиме он собирался устроиться куда-то хоть на полдня, чтобы не сидеть у родителей на шее, а до тех пор хотел подналечь на учебу. Торт Велька помог донести до самой калитки, а потом свернул и пошел назад, к дому Ежовых. Мать собиралась нарубить капусты, чтобы заквасить, и он вызывался помочь. «Может, вечером забегу к вам», — добавил он, расставаясь. «Меня не будет», — предупредила Алька. «У меня дела». «Ой», — расстроился Велька, и исправился тут же. «Ну, то есть, удачи в делах». Когда она спросила об бабьяси, где лежат видовские принадлежности, «Так и ее чести!» — не закричала радостно. «Ты, наконец, интересуешься видовством?» «Нет, всего лишь села мимо стула, изрядно Альку этим напугав». «Ну, ну, я не хрустальная, не разобьюсь», — хмыкнула она, поднимаясь и потирая поясницу. «Хотя уже, прямо скажу, не резиновый мячик, как в молодости, чтобы от пола отскакивать. Ты чего задумала? Таки решила сделать оберег?» «Решила, но не для себя», — призналась Алька. «У Дарины дома кто-то вредит. Хочу к ней с ночевкой». «Думала, может, Мара, но на Мару не похоже». «Ночница?» Тут же откликнулась бабьяся и по инерции потянулась к очкам, болтающимся на шее на цепочке. Хотя их у нас тут давно не встречали. «Ну, давно, не значит никогда больше. Уехала я как-то добровольцем на археологическую практику в Полесье лет сорок тому назад». Вышла ночью до колодца, и тут вижу, через улицу идет высоченная баба, костлявая, в обносках, метра три, если не выше. Идет, а листья на яблоньках скручиваются, и на дороге пятна, как плесень. — Лихо! — не поверила Алька. — Да не может быть. И я решила, что не может быть, а сама за оберег и ничком под куст. Смотрю только в землю. — Ухмыльнулась бабьяся. — И правильно сделала. «Оттуда весь поселок потом эвакуировали и колдуна из столицы вызвали. Такие дела. Так что, Аленочек, может это быть или не может, а давай-ка готовиться так, будто это начнется». Испуганная она не выглядела, впрочем. Скорее, радостной. Алька была рада уже потому, что бабушка не приплясывала на месте, приговаривая «Видовство, наконец-то видовство». Пусть, скорее всего, и очень хотела». Ночница хоть и считалась тварью поопаснее Мары, но до муровой девки, до ветряника и тем более до лиха не дотягивала. С правильными инструментами ее мог бы прогнать и простой человек. Но прогнать мало, думала Алька, перегнувшись через край сундука и открывая одну шкатулку за другой. Бабушка стояла рядом и подсказывала. Надо избавиться навсегда. Кто знает, может, как раз Тамара и вернулась, которую мы отправили в костер. Вернулась и теперь мстит. Но это, конечно, было маловероятно. Что попадало в огонь, то исчезало навсегда. Среди прочих полезных вещей она наткнулась на потасканный блокнот на кольцах. Свой собственный, где еще в детстве старательным округлым почерком выводила под мамину диктовку заговоры. На хорошую дорогу, на богатый урожай, что плеший по лесу не водил кругами. Про ночниц там точно что-то было. «Криксы, плаксы, брысь под лавку?» — бормотала Алька, перелистывая страницы. Кое-где попадались и рисунки. Такие дурацкие, что изображенная нечисть могла бы сгинуть бесследно и просто от стыда. «Нет, не это. Что-то там было про ясное солнышко и брысь в печь». «Ай!» — отозвалась бабьяся, углубившаяся в сундук. «Чего?» «Не, ничего, я читаю!» — крикнула Алька. «Кстати, а красные свечи там есть?» Ну, вместо «красно-солнышко» и все такое. «Где-то точно была связка», — озадачилась Бабьяся. «Или я к себе их унесла. Дай-ка в столе посмотрю». Пока она искала свечи, Алька продолжила листать блокнот. Некоторые заговоры и на заговоры-то не походили. Больше на детские считалки или народные песни. Перевернув очередную страницу, она вздрогнула. «Как в травушке, да в муравушке, алоцвет горит». Как по небу, ой да по-высокому, красный змей летит. Прилетел жених да посватался, от него в траве мне не спрятаться. Может, и хорошо, что я переночую у Даринки, промелькнула мысль. Огненный змей туда точно не сунется, к двоим-то. Аллацветом в округе называли маки. Они часто вырастали в поле среди пшеницы, так же, как и васильки. И вокруг дома их тоже раньше было порядочно, где одно, там и другое. Альку, Алику, прозвали «аленьким цветочком» даже раньше, чем она научилась ходить, тем более она уродилась огненно-рыжей, в маму. А еще говорили, что маки-алацветы прорастают там, где искры со змеевой шкуры на землю сыплются. Или там, куда падают звезды. альки если честно, нравился второй вариант. Заговор от ночниц в итоге и впрямь нашелся, но для этого потребовалось пролистать блокнот с самого начала. В первый раз запись почему-то не попалась на глаза. Остальное они с баб Яси подобрали без проблем. Нужно было что-то металлическое. Положить Даринки под подушку, чтобы ночница или мары не набросилась с ходу. Алька колебалась между ножом и большой швейной иглой, но потом, по совету баб Яси, взяла тяжелый амбарный ключ. «В нем и железо побольше, и меньше риск, что твоя Даринка тебя или себя поранит», — мудро добавила бабушка. «Если ей уже сон от яви отличить сложно, лучше подстраховаться». Кроме ключа, Алька подготовила мешочек соли, набор для вышивания, три красные витые свечи и тяжелую кочергу. кочерге отводилась главная роль. Во-первых, вся ночная нечисть побаивалась печных предметов, связанных с огнем. Во-вторых, против любой другой нечисти она тоже годилась. Но кто обрадуется, получив по зубам железным прутом? «Так, чай, чай». — приговаривала бабьяся, выбирая среди стройных рядов жестянок в глубине полки. «Это от лихорадки, это от сглаза...» «А, Иван-чай, плакун-трава. Всем травам мать. Нечисть плакать заставляет. А еще ромашка для светлого ума и мята для вкуса. Пойдет?» «Вполне», — улыбнулась Алька. Мандраж схлынул, но все равно было как-то не по себе. И только увесистая кочерга придавала уверенности. «Лучше было бы, конечно, еще взять прялку. Ну, вместо набора для вышивки, прялка волшебнее. Но, бабьясь, я прясть не умею. А этому научиться никогда не поздно. Да и ничему не поздно. Уж поверь человеку, который пошел получать второе высшее в пятьдесят лет», — хмыкнула бабушка. «Так, Аленочек, тебя проводить? Или довести Может, Васильков на рубашку приколишь «Это сразу до свидания, нечистая сила». «А мне нужно уничтожить вредителя, а не отпугнуть», — вздохнула Алька. Внутри у нее боролась взрослая самостоятельная женщина и взрослая самостоятельная женщина, которой очень не хотелось переть торт, сумку и кочергу через полкраснолесья. «Бабьясь, а довези, если несложно?» К Дарининому дому они подъехали аккуратно закате. «Небольшой огород, с полдюжины яблонь и груш, два этажа, стены из бруса». Алька слышала что-то насчет участка, который достался от прабабки, и дома, который Зарян с батей и братьями построил сам. Начал, когда сделал предложение на выпускном, и закончил через два года. Ровнёхонько перед свадьбой. Небольшой огород выглядел обихоженным. На грядке лежала свёкла, выдернутая, но пока не убранная. Издали пахло и сыром и ещё почему-то жареной колбасой. «Ну, ни пуха, ни пера!» — сказала Бабьяся, высаживая Альку у калитки. — К лешему. — И, бабуль, если будешь всю ночь сидеть и караулить у телефона, вместо того, чтобы спать, я обижусь, — пригрозила Алька. — Ишь, грозная какая! — хмыкнула Бабьяся. — Еще чего, за тебя переживать. Если ты тут не справишься, мне тем более делать нечего. Но кочерга еще никогда никого не подводила. Главное, покрепче держать. — Самое могучее колдовство! — серьезно кивнула Алька хихикнула. Наверное, это было нервное. Даринка к идее устроить девичник отнеслась ответственно. Уже на пороге стало ясно, что пахнет не чем-то там, а пиццей, и не абы какой, а по испытанному семейному рецепту. «Та самая», — подумала Алька, стаскивая ботинки, — «да не может быть». Еще в средних классах Даринка прославилась самостоятельно изобретенной пиццей из кабачкового теста. И, видимо, за годы замужней жизни довела ее до совершенства. К пицце полагался салат из маринованных помидоров, свежего перца и почему-то яблок. Звучало ужасно, но на вкус оказалось зашибись. Или эта Арька была очень голодная и мила все подряд. Сама Даринка наоборот, ела по чуть-чуть. Дома она носила простую футболку. Судя по принту, заказанную для кого-то из мальчишек и пришедшую в неправильном размере, а еще узкие плотные штаны, типа рейтус, но из флиса и с карманами. Одежда выглядела откровенно великоватой. В вырезе футболки виднелись косточки-ключицы, выступающие так сильно, что смотреть было жутко. — Я записалась к врачу, — сказала Даринка вдруг ближе к ночи. После двух чашек волшебного чая она слегка расслабилась и даже взяла кусок торта, к которому раньше не прикасалась, потому что ее слегка мутило. Чем бы это все не закончилось, надо как-то выбираться. Помнишь, ты мне нагадала большую любовь на всю жизнь, до самой старости? Ага, — рассеянно откликнулась Алька. Думаешь, сбудется? Мы работаем над этим, оставайтесь на линии, — бодрым голосом ответила она. Даринка рассмеялась. Потом они сидели на диване в гостиной, порядком захламленной, как всякая комната в доме, где есть дети. Сидели и листали школьные альбомы. Лица казались размытыми, словно фотографировали детей сквозь запотевшее стекло. Алька даже едва узнала себя, догадалась только по кривым косичкам. Папа плел такие, когда была его очередь собирать ее в школу. И по веночку из васильков, широкому, в три ряда. Потом Даринка притащила планшет и включила фильм. Что-то новое. На маленьком экране страдали и рыдали, а в перерывах ругались за офисом. Алька, пользуясь случаем... Обнимала Даринку и почти беззвучно шептала в кудрявый затылок. «Пусть дурной сон мимо да мимо идет, а хороший сон гнездо в голове совьет». Нормальным заговором такое не считалось, но иногда работало не хуже. Вскоре Даринку стала клонить в сон. Алька отправила ее в душ, ополоснуться хорошенько. Текущая вода тоже своего рода оберег. А сама обошла спальню по периметру, выискивая что-нибудь подозрительное. Куриные следы на стенах, плесневые участки, странные косточки в укромных местах или мешочки. Но ничего не было. Обычная комната, в меру чистая, немного захламленная. Значит, все-таки не порча, а нечисть. Для себя она притащила из детской кресла мешок и очертила кругом из соли. Сошел бы и мел, и уголь, но соль была лучше, надежнее. На туалетном столике Алька укрепила на блюде три свечи, предварительно убрав зеркала в другую комнату. Под подушку сунула железный ключ и достала из сумки швейный набор. «Ложись и постарайся заснуть», — сказала она Дарине, когда та вернулась из душа. «Ничего не бойся, я рядом. Даже если проснешься и увидишь что-то страшное, тоже не бойся. У тебя железка под подушкой. Нечисть от такого шарахается. А я буду бдительно не спать», — «И сторожите слепой зоны!» — кивнула она на соляной круг. «И пусть только эта тварь, не знаю, какая именно, попробует на тебя напасть!» Напряженная складка у Дарина на лбу разгладилась. «Прогонишь ее?» «Это если ей повезет!» — елейным голосом ответила Алька. «А если не повезет?» И она выразительно глянула на кочергу. доринка прыснула со смеху Заснула она быстро. Наверное, и впрямь расслабилась впервые за долгое-долгое время. Свечи горели ровно, коротким ярким пламенем. И до утра их вполне должно было хватить, да даже и не на одну ночь, если по-хорошему. И света они давали тоже достаточно. Алька достала пяльцы, широкую белую ленту и принялась вышивать, чтобы скоротать время. И еще потому, что вышивание — женское дело, домашнее, по умолчанию видовское. Получалось криво, но с чувством, красной ниткой по белому льну. Цветущее дерево, а вокруг него васильки, васильки, целое поле. Васильки немного напоминали олоцвет, но Алька-то знала, в чем правда. После часа ночи глаза начали уставать. После двух заболела шея. Ближе к трем часам, когда стала проклевываться уже предательская мысль «Не пойти ли, не выпить ли кофе?» Дарина вдруг шевельнулась во сне и как-то странно придушенно всхлипнула. Кошмар пронеслось в голове, и в ту же секунду Алька увидела ее. Да, это была ночница. Сначала она имела вид длинного мохнатого червяка, свившего гнездо в углу, у окна. Не то сгусток темноты, не то морок, сразу и не разберешь. Потом вытянулась, свесилась вниз, а пола коснулись уже босые ступни уродливые, распухшие и кривые. Червяк, покортившись, принял облик высоченной худющей женщины, сутулой, с длинным лицом, похожим на лошадиный череп и облаченные в черное с ног до головы. Одежды постоянно менялись на каждом шаге. То напоминали саван, то дурацкий перекошенный спортивный костюм, то юбку-колокол и вытянутую кофту, наподобие тех, что носила учительница-музичка. Та, которая умела играть песенки из мультиков на пианино, которая зимой побежала перед электричкой и не добежала. Так, осадила саму себя Алька, а вот про мертвецов думать не надо. Ночница заозиралась, глаза плошки точно шарили по спальне. То, к чему прилипал ее взгляд, окутывала темнота. Постороннюю, ведьму в соляном круге, ночницу углядеть не могла, но чуяла неладное. Ее тревожили красные свечи но они стояли далеко. Под подушкой у Даринки лежало с полкило железа, но связь с ночницей, видно, настолько уже укрепилась, что даже такой талисман не мог держать нечисть на расстоянии. Алька сглотнула и, отложив вышивку, потянулась к кочерге. Ночница, точно сомневаясь, всем своим длинным телом качнулась вперед и стала вытягиваться, не сдвигаясь с места. Удлинялись руки, удлинялась кривая шея. Отпадала челюсть, ниже и ниже, так что рот становился огромным, жутким, как черная дыра. Там вся даринка, наверное, могла поместиться целиком. На секунду Альке стало страшно. А вдруг не выйдет, не получится? А потом она просто взяла, да и шагнула из круга. Ночница увидела ее тотчас и замерла. «Вижу тебя, как ты видишь меня», — выпалила Алька, поудобнее перехватывая кочергу, такую надежную и такую ужасно тяжелую. «Темная ночка ночниц родит, девке муку сулит». В заговоре была «дитятка», а не «девка». Но Алька, не сомневаясь, заменила слово на «подходящее». Ночница напряглась и повернулась к ней всем туловом, явно не собираясь убегать. Здоровенная, отожравшаяся на чужих страданиях. Ясное солнышко день начинает... Ой! Ночница все-таки напала. Такие здоровенные, самоуверенные твари изредка встречались хозяева старых болот, забравших множество жизней, откормленные упыри вроде того, что держал в страхе всю столицу пять лет назад. Костяной, наверное, был из той же когорты, потому что не побоялся напасть даже на целый отряд городовых, среди которых было как минимум два колдуна. В таких случаях всегда важно, и Алька это знала, бить на опережение. Она едва-едва заметила намечающееся движение и крутанула кочергой. Ощущение было такое, словно кочерга попала по мешку с ватой. Тяжело, неподъемно. Почерневший от сажи конец словно увяз в лохмотьях, в зыбкой тьме. Алька стиснула зубы, выдохнула и заново начала заговор, уже ровным, уверенным тоном. «Я справлюсь». «Темная ночка ночниц родит», удар кочергой. «Девица-красавица муку сулит». Еще удар. «Ясное солнышко день начинает, ночниц прогоняет, от мук избавляет». «В печь поди! Шух-шух!» Последние слова она почти что выкрикнула. Каждый удар кочергой оттеснял ночницу, извивающуюся, шипящую, как гадюка, ближе к углу комнаты, к горящим свечам. Шаг, другой, стоило кромки черных одежд зацепить пламя, и ночница влипла в него, как муха в паутину. Заверещала разину в рот, вытянула длинные когтистые руки. «Чтоб ты сдохла!» — подумала Алька, а вслух сказала... Нарекаю тебя сухим листом. И еще распихнула ее кочергой в пламя. Ночница вспыхнула разом вся, от макушки до пят. Вспыхнула, и за считанные мгновения прогорела. Вот была, и вот ее не стало. Только в ушах зудела от воплей, а на стене виднелся обгорелый силуэт, как отпечаток. Когда Алька обернулась к Даринке, та сидела на постели, одной рукой прижимая к груди одеяло, а другой, выставив перед собой ключ, как щит» или как меч. «Получилось», — выдохнула она. «Ага», — ответила Алька, улыбаясь до ушей, и лихо пристроила кочергу на плечо, как биту. «Мы молодцы, и все будет хорошо. И позвони Заряну, что ли. Пусть приедет и поможет тут убраться, соль хоть подметет». Зарян взял трубку сразу, словно только этого и ждал, и приехал минут через пятнадцать. Со школы он изменился не сильно, Только соломенные волосы на затылке поредели, а еще над верхней губой прорезались жидкие усы. Он не рассыпался в благодарностях и не шмыгал носом, как Даринка, но явно был впечатлен. Может, масштабами бардака? Стол был в восковых подтеках, а соль Алька растоптала по всей спальне. Может, закопченной кляксой в виде человеческого силуэта над тем местом, где сгорела ночница. «Просто смойте, пятно безвредное», — посоветовала Алька, уходя. Даринка уговаривала остаться и переночевать, но им явно было что обсудить с мужем. А в крови все еще бродил адреналин, требуя или выходить его, или проораться. В пять утра, конечно, предпочтительнее было первое. «Нет-нет, не надо меня провожать, тут идти-то полчаса, как раз голову проветрю». «А если нападет кто-то?» – пробормотала Даринка, переступая с ноги на ногу. Муж придерживал ее за талию и смотрел снизу вверх с такой нежностью, что без всякого колдовства становилось ясно. Да, любовь на всю жизнь, до самой старости. «Если такой дурак найдется, то применю против него кочергу», — отшутилась Алька. «Честно, она и против людей работает не хуже. Городок до рассвета, ранней осенью, был диво как хорош. Веяло сухим холодком, пахло листьями. Небо уже начало сереть». И очень кстати, освещение в этой части Краснолесья не работало. Иногда слышалось урчание двигателей. В рабочий день многие вставали пораньше, особенно те, кто работал на фабрике. Было на удивление спокойно. Настолько, что Алька даже не вздрогнула, когда услышала, вкратчивая «И что такая красавица делает ночью на улице совсем одна?» «Идет домой после девичника», — откликнулась она, оборачиваясь. «А ты тут откуда?» Айти стоял у поворота в микрорайон, мимо которого она только что прошла и никого не увидела. Впрочем, не мудрено, фонари здесь тоже не горели. Не спалось чего-то, решил выпить пиво и погулять. Ответил он, не моргнув глазом, и оцелютовала половиненной бутылкой. «Не бойся, я не пьяный, оно безалкогольное, и пивом не пахнет». «А чем пахнет?» — поинтересовалась Алька. «Айти, неизменная красная толстовка и неприличные джинсы в обтяжку». Принюхался к горлышку бутылки. Ну, тыквой. Алька не поверила и тоже наклонилась к пиву. Пахло действительно тыквой. Да и на вкус было, как тыквенный сок. И после этого морозиться и отказываться, когда Айти предложила ее проводить, было как-то глупо. И они пошли вместе. Айти галантно предложил понести кочергу. И даже не дрогнул, когда Алька фактически пихнула ему в грудь три кило железа. Присвистнул только и спросил, как она ее тащила сама. У него были теплые руки, горячие даже. От толстовки по-прежнему пахло дымом. Он шел и нес какую-то чушь про универ, путаясь в том, какую специальность получал, и про светлоречье. Но там он правда жил, кажется. По крайней мере, упомянутую пельменную напротив водонапорной башни Алька знала еще по школьным экскурсиям, когда они всем классом катались на выходных с учительницей в театр кукол, на восстановленную старую мельницу и в краевой музей. Больше, увы, в Светлоречье смотреть было нечего. Да и везде, собственно, на три часа пути вокруг. «Айти», — окликнула она его, когда показалась уже глухая стена текстильной фабрики. «А тебя правда так зовут?» «Это прозвище», — ответил он после паузы. «Я на программиста учился, даже работал по профессии пару лет. А потом пришлось бросить все и приехать в Светлоречье. Кто там у тебя?» «Невеста», — усмехнулся он. И тут же помрачнел. «Шучу. Бабка там была. Тяжело заболела. Я сиделку предложила платить. Но что получилось, то получилось». А эти где-то врал. Алька чувствовала, но не могла понять, где именно. Но отпускать руку, забирать кочергу и гордо шкандыбать по улице в одиночестве не хотелось. Да и вообще почему-то хотелось идти вот так, вдоль стены, в темноте, подольше. «Он мне нравится?» — ошарашенно подумала Алька. «Серьезно?» А вслух спросила... И зачем ты в Краснолесье приехал такой красивый? Чего не вернулся, э э туда, откуда приехал? Прилетел. Чуть не ляпнула она. Я тут ради тебя. Бесты же ответил Айти и бровью не повел. Алика, тебе говорили, что ты огонь. Она чуть не споткнулась. В лицо бросилась кровь. Почему? От меня, что ли, дымом пахнет? Алька принюхалась к собственному воротнику, хотя сгоревшая ночница, конечно, никакого запаха не имела. Это не упырь. «Или чего?» «Или?» — усмехнулся он. «Это был комплимент». А потом наклонился вдруг и поцеловал ее. Поцелуй вышел совсем не таким, как во сне. Во-первых, у Айти был нормальный человеческий язык, что, надо признаться, слегка огорчало. Во-вторых, мешался привкус тыквенного сока. Но Айти также нежно прикасался к ее затылку, ласкал пальцами шею, не удерживая, а поддерживая. Также прикусывал губы, то отстраняясь, то углубляя поцелуй. И жар от него шел такой же. Алька так растерялась, что просто позволила этому происходить. Не отстранилась, но и не обняла в ответ, пусть и хотела. Руки немного дрожали. Взгляд, как она подозревала, был косоватый. Когда Айти отстранился, то глаза у него словно бы сияли, или это отражался свет. Они все-таки дошли до баб Ясиного дома, и у калитки горел фонарь. Альку, кажется, ждали. «Я тебе хоть немного нравлюсь?» Спросила Айти тихо. И провел ей кончиками пальцев по подбородку. «Алька, цветик-алоцветик, подари мне венок из Васильков, а?» «Что?» Растерялась она. И сама не поняла, как ляпнула «Зачем? Нечисть же Васильков сторониться!» И прикусила язык. Айти усмехнулся и щелкнул ее по кончику носа. «В том и смысл». Аккуратно прислонил кочергу к калитке, махнул рукой и пошел, побежал по улице, по улице, пока не скрылся за поворотом. А Алька стояла столбом, прижав пальцы к губам и думала о том, что ни имя свое, ни прозвище она ему не говорила. Либо он сталкер, пронеслось в голове, либо спросил про меня Ваську или Даринку или Вельку или... Додумывать как-то не хотелось. Занимался рассвет. Сна не было ни в одном глазу.